Глава 12. Э-э, это правда ты, косясь на меня недоверчивым взглядом, поинтересовался Алантир. Ну да, а что, не похож? усмехнувшись, ответил я эльфу. Ну я видел тебя с зеленокожим быком и каменным лицом, и никакая из этих форм не была похожа на это. Длинноухий обвёл рукой мою фигуру сверху вниз. Перестаю напитывать колон магической энергией, и стоит только этому произойти, как мои привычные формы вновь возвращаются ко мне, и я снова становлюсь Маунт-Волкером. "Э, ну теперь верю", произнёс эльф, наблюдая полный процесс моей метаморфозы из обычного человека в огромного каменного монстра. Тебе бы ещё вопрос с одеждой решить. Я посмотрел вниз и увидел под ногами разорванные в клочья шаровары и рубаху, которые буквально недавно Тибран выдал мне, чтобы я не ходил нагишом. И это прикрыл бы ты уже свой каменный набалдашник, то даже мне как-то неудобно становится, когда он практически на уровне моего лица, произнёс лучник и на всякий случай сделал несколько шагов назад. Было бы чем. Я пожал плечами. А вообще ты прав, проблему с одеждой нужно как-то решать, задумчиво произнёс я. Ну, я думал, хозяин оболёт найдётся, лишний магический карман для тебя, ответил мне эльф. Магический карман? переспросил я. Ты о них ничего не знаешь? удивлённо спросил Алантир, и я покачал головой. В общем, это магическая вещь, которая позволяет хранить в ней вещи. Она переносит их в специальное магическое пространство, причём чем искуснее был маг, который создавал эту вещь, тем более крупные вещи можно в это пространство перенести. Я слышал истории, что некоторые из таких вещей смогли вместить в себя катапульты и требушеты, не говоря уже о баллистах и скорпионах. Хм, интересная информация. Да, полезная вещица. А что она из тебя представляет? Да что угодно. Это может быть обычная сумка, кольцо или амулет. Тут главное не конкретная вещь, а магическое заклинание. Понятно, задумчиво ответил я длинноухому. Ты прав, надо будет поинтересоваться у Тибрана, нет ли у него магического кармана. Кстати, а что насчёт веса? Я понял, что в магический карман можно запихнуть практически что угодно, но как быть с весом его содержимого? Ты его просто не ощущаешь. Как я уже сказал, для подобных вещей создаётся отдельное магическое пространство, и всё, что находится там, не оказывает на тебя никакого влияния. Поэтому эти штуки довольно редкие и сильно ценятся среди искателей приключений. Неудивительно, усмехнувшись, ответил я Алантиру. Зачем таскать с собой гору на своих плечах, когда можно всё нужное запихнуть в отдельное магическое пространство и носить всё это, скажем, в кольце или кулоне. Снова активирую подарок Тибрана, став человеком, поднимаю с помоста лохмотья, оставшиеся от моей одежды, и кое-как заделываю их вокруг пояса, чтобы не смущать эльфа своим голым видом. Аретта тебя уже видела? поинтересовался Алантир. Нет, а что? Подозрительно спросил я эльфа, видя его ехидную улыбку. «Да так, ничего, просто спросил», — усмехнувшись, произнес длинноухи. «Кстати, поменешь черта!» Алантир кивнул куда-то мне за спину, и когда я повернул голову, увидел приближающуюся к нам амазонку, которая явно была чем-то расстроена. Аретто подходит к нам и окидывает меня подозрительным взглядом. «А это что за чудо в лохмотьях?» спрашивает она, обращаясь к длинноухому. Не узнала, значит, отвечаю я амазонке наурачем. Э-э, нет, произносит Аретто, оглядывая меня с ног до головы. А если так, прекращаю напитывать кулон магии, и моё тело начинает резко увеличиваться в размерах, превращаясь в полуэлементальное существо. Кинг Аретто уставилась на меня, широко выпучив глаза. «Это... но как?» Тибран помог. Улыбнувшись амазонке, ответил я и вновь принял человеческий облик. Подбираю с помоста обрывки ткани, которые стали еще более непригодными для ношения и кое-как повязываю их вокруг пояса. «Похож на аборигена Южного континента», произносит Аретто, и на ее лице появляется улыбка. Согласен. Будь у него ещё кожа темнее, и не отличишь, усмехнувшись, произносит Алантир. Очень смешно, окидывая друзей недовольным взглядом. Вообще да, весело, произносит амазонка с улыбкой на лице. Кстати, тебе дали вполне сносное тело. Воительница подходит ближе, и мне приходится задрать немного голову, чтобы смотреть ей в глаза. Несмотря на то, что я был довольно высокий, а ретто была явно крупнее меня, возвышаясь надо мной сантиметров эдак на 30, а может, даже и больше. Я его не выбирал, усмехнувшись, говорю я девушке, пожав плечами. Скорее всего, попади я в этот мир в тело человека, то так бы я и выглядел. А что насчёт твоей силы? спросил Элантир. Хм, а вот это интересный вопрос. «Ада, выведи передо мной характеристики. Прошу я искусственный интеллект, и перед глазами появляются едва заметные магические письмена. Сделай их поярче», — говорю я ИИ, -И, и она послушно выполняет. Сила 50, ловкость 20, интеллект 100, живучесть 50, выносливость 50, интуиция 4, удача 3. «Оу, я, конечно, рассчитывал, что по характеристикам я сильно просяду, но что бы так? А что с навыками?» «Почему-то не могу их перед тобой вывести», задумчиво отвечает Андромеда. «Скорее всего, инфосеть блокирует доступ». «Странно», отвечаю я Аде. «А сама-то ты их видишь?» «Нет, попробуй принять свою нормальную форму». «Хорошо».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 Неостановимый, рассовая пассивная. Сопротивление холоду. Рассовая пассивная. Толстолобый, рассовая пассивная. Прочный скелет, замена на нерушимый скелет. Рассовая пассивная. Дикий рывок, рассовая активная. Каменная кожа, рассовая пассивная. Сопротивление ядом, замена на иммунитет к ядам. Рассовая пассивная. Геомант расовая пассивная. Крушитель расовая пассивная. Стойки расовая пассивная. Каменное изваяние расовая активная. Встряска расовая активная. Скрытность 14-й уровень. Владение прощью 5-й уровень. Тихое поступь 7-й уровень. Изворотливость 4-й уровень. Скрытая атака 11-й уровень. Атлетика 16 уровень. Физическая мощь 21 уровень. Обнаружение ловушек 5 уровень. Бдительность 3 уровень. Владение арбалетом 5 уровень. Владение мечом 6 уровень. Владение щитом 6 уровень. Парирование 6 уровень. Второе дыхание 5 уровень. Астральное тело 2 уровень. Магический резервуар 12 уровень. Медитация 7 уровень. Владение магией земли 4 уровень. Владение метательными топорами 1 уровень. Плотник 1 уровень. Ну так я гораздо лучше, довольным голосом говорю я Андромеде. Согласна. Кинг, ты чего? Слышу я голос Аретто и смотрю вниз. Хотел кое-что проверить. В общем, в форме человека я гораздо слабее, честно отвечаю я эльфу. Ну, неудивительно, спокойно произносит длинноухий. Слушай, а сколько ты сможешь пробыть в теле человека? спрашивает амазонка и отводит взгляд в сторону. Точно сказать не могу, задумчиво отвечаю я воительница. Расход энергии для поддержания небольшой, поэтому если не экономить, то могу хоть целый день так проходить. Можешь тогда снова стать человеком, просит Аретто. Ну ладно. Превращаюсь обратно в мешок с костями. И стоит мне только это сделать, как Аретто тут же хватает меня за руку. "Идёшь за мной", произносит она и куда-то целенаправленно ведёт. "Хорошо вам провести время". Доносится весёлый голос Алантира сзади, но лишь ускоряет шаг. Аретто, ты можешь объяснить, куда мы так спешим? спрашиваю я амазонку, но она мне ничего не отвечает. Аретто, я резко останавливаюсь, и воительница чуть не отрывает мне руку. В других мирах я бы назвала это фейспалмом, усмехнувшись, произносит Ада. Ты реально не вдупляешь, куда она тебя может тащить? спрашивает и и и до меня наконец-то доходит хм в смысл мне тогда сопротивляться когда я открыл дверь номера куда очень ненавязчиво кто-то стучал то первое что я увидел это мелкого гоблина стоящего на пороге — Хозяин приказал мне позвать вас к себе по очень важному делу, — произнес зеленокожий молец, и я кивнул. — Что-то серьезное? — спросила амазонка, которая уже успела облачиться в часть своей амуниции и сейчас была занята многочисленными ремешками, которыми была усеяна ее броня. — Понятия не имею. Я пожал плечами. — Хотя с большей вероятностью могу сказать, что да, просто так хозяин болот меня еще ни разу не звал. составить компанию, спросила Аретто и потянулась. Думаю, не в этот раз. Если бы Тибран хотел увидеть нас обоих, то послание от го블лина звучало бы по-другому, ответил я амазонке. Ну хорошо, тогда пойду на тренировочную площадку, пожав плечами, произнесла Аретто и, экипировавшись щитом и мечом, вышла из гостиницы вслед за мной. Попрощавшись с амазонкой, я направился прямиком к Тибрану. Смотрю, пользуешься моим подарком вовсю, спросил Допель с лукавой улыбкой на лице. Ну да, как я мог забыть, что он знает всё, что происходит в его владениях. Надеюсь, ты меня позвал не для того, чтобы расспросить о подробностях. Предупрежу сразу, настоящие джентльмены никогда не рассказывают о своих любовных похождениях, ответил я Тибрану и усмехнулся. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Я подмигнул Тибрану. К сожалению, нет. Улыбка на его лице исчезла, и он стал серьёзным. Война началась. Вот оно значит как, задумчиво ответил я Доппелю. И когда мы выступаем сегодня вечером, я уже отдал соответствующие приказы своим людям, поэтому к вечеру жители болот, способные сражаться, будут мобилизованы. Понятно. Я тяжело вздохнул. Тогда я предупрежу своих, чтобы они готовились. Буду тебе признателен, произнёс Тибран. Кстати, у меня для тебя есть хорошие новости. Мои люди подготовили для тебя снаряжение, поэтому тебе не придётся сражаться нагишом. Оу, а вот это очень хорошая новость. Кстати об этом. А талантиры, я услышал о такой штуке, как магический карман. Не подскажешь, у тебя случайно нет вещицы с подобными чарами? Хм. Казин Болот задумался. Я сколько вроде было? Допель посмотрел на меня. Точно. Допель хлопнул себя по лбу. Я совсем забыл, что ты теперь можешь менять свою форму. Да, уж представляю, что похоже твои вещи в момент трансформации. На лице Тибрана появилась улыбка. В общем, насчёт этого я тоже распоряжусь. К вечеру всё будет. Отлично. Когда до вечера, я протянул хозяину болот руку. До вечера, ответил он, и обменявшись крепкими рукопожатиями, мы попрощались с ним до назначенного времени.